Глава вторая. Бутылка коллекционного вина так и осталась непочатой. Ее мы решили оставить на другой случай. И все пили чай. «Может, добавить и мне хоть капельку спирта в чашку?» – негодовала Сарочка, макая свою закладку в очень полезный травяной сбор. Я ж уже настроилась. Я же с любопытством следила за этим процессом. И мой мозг не на шутку вдруг взволновал вопрос. А где у гримуара находится, так сказать, желудочно-кишечный тракт? По идее, рот у нее на обложке, но пьет в данный момент через закладку. Это как? Раньше меня такие мысли не посещали, а точнее автоматически приходил ответ в стиле «это все магия». «Отпразднуем полноценно, когда получим деньги и наследство», непреклонно заявила мышка подруги. Так-то Лайни и адели еще работать, расслабляться рано. Так что княжуля бросала недовольные взгляды на нас весь получасовой перерыв, пытаясь разбудить нашу совесть. Закончив с нехитрым перекусом в виде булочек и чая, я тут же поднялась. Я не желала откладывать посещение нотариуса и в целом вхождение в наследство. Я слишком долго к этому шла, чтобы в самый ответственный момент пить, а не заниматься делом. В итоге мы с Лайной разделились в холле. Она побежала в торговую зону. Убирать табличку о перерыве и впускать новых покупателей. А я одеваться. Быстро накинув плащ, влезла в свои сапожки и нацепила шляпку. Поправила одной рукой немного растрепавшуюся косу и вышла за дверь. Холодный ветер ударил меня прямо в лицо, заставив запахнуться по самую шею. Как-то простуда в мои ближайшие планы не входила. И вообще, это было бы просто эпичной глупостью – выжить в жертвоприношении, добиться свободы и скоропостижно скончаться от грудной болезни. Нотариальная контора мистера Тордиса находилась относительно недалеко от лавки поэтому я не стала нанимать экипаж и двинулась туда пешком. Раньше я очень любила пешие прогулки. Это был отличный способ привести мысли в порядок и побыть собой. Некий ритуал очищения, когда с каждым шагом ты избавляешься от тревожных дум. Большое двухэтажное здание располагалось почти в самом центре торговой гильдии. Здесь, на втором этаже, находилась нотариальная контора мистера Тордиса. Я быстро поднялась по лестнице и оказалась в широком холле. За стойкой сидела секретарша поверенного моего отца. У нее я и спросила, у себя ли мужчина. «Я сейчас доложу мистеру Тордису о вашем визите. А вы?» «Мисс Норил ответила светловолосой девушке в черном приталенном платье с белым бородником. Судя по табличке на груди, ее звали Орди Валенца. Я оказалась в кабинете поверенного через пять минут, когда оттуда вышла пожилая пара, живо обсуждающая, кому же достанется наследство. Только сыну или какой-то процент отдать и дочерям. Добрый день, мисс Норрил. Сухопарый мужчина в темном фраке указал на стул напротив его стола. Присаживайтесь. Я особо не церемонись присела. Как ваши дела? Как здоровье ваших почтенных тетушки и дядюшки? Здравствуйте. Я нервно поправила прятку за ухо и ответила достаточно обтекаемо, не став говорить, что с родственниками больше не общаюсь. Все хорошо, я пришла к вам по делу. Конечно, я вас слушаю. Нотариус подался вперед и улыбнулся, и тем самым стал еще больше походить на хитрого лиса. К слову, я еще помню, как он с тетей Ханной обманули меня с договором на лавку, поэтому надо настороженно относиться к его персоне. Я выполнила условия, выставленные дядей, и собрала необходимую сумму. Я хочу получить эмансипацию и вступить в наследство. Мистер Тордис расплылся в такой радостной улыбке, словно это самые приятные новости, что он слышал за последний месяц. Поздравляю вас, юная леди. Хорошо, через неделю встретимся с вашими опекунами и подпишем все бумаги. Думаю, к тому времени я подготовлю все документы, и мы отправим запрос в банк на перечисление денежных средств. Через неделю, да еще бы до этой прекрасной даты дожить, так-то по мою душу еще должен явиться Лаор. А я себе уже дала обещание, что умирать раньше, чем стану сильной и независимой, не стану. Нет, завтра, непреклонно заявила я. Мистер Тордис. «Смею напомнить, что вы с этой процедурой получите немалую сумму, и в ваших же интересах немного поторопиться». Нотариус сложил руки на груди и, смерив меня внимательным взглядом, произнес. «Самостоятельная жизнь изменила вас, Адель. На юную, благовоспитанную аристократочку вы больше не похожи». «Ну да, не похожа. Если он намекает на простой крой моего платья, разумеется. Я больше не следовала правилам и не меняла наряда несколько раз в день». К тому же отбеливающие крема я тоже перестала использовать, перейдя на свою уходовую линейку. А еще на носу и щеках появились новые веснушки, но маскировать их белилами я не видела толку. Как оказалось, я гораздо симпатичнее с ними. Да и зачем цепляться за отжившие свое элементы прошлой жизни? Но в любом случае, такой прямой намек на перемены был неприятен. А еще злил. Раньше бы я наверняка промолчала, но не сейчас. Это оскорбление? Я подняла выше подбородок. Мужчина сделал какую-то заметку в большой тетради и спокойно ответил. «Что вы, Адель? Это скорее комплимент. Хорошо, жду вас завтра в 5 часов вечера. Ваших родственников я оповещу». На этом мы и распрощались. Я побежала обратно в лавку. Если честно, то морально готовится к предстоящей встрече. Эти дни я вообще старалась не думать о семье Моллс, даже о крестьяне и тете, потому что тот ритуал, Если с физическим здоровьем у меня все хорошо, и я восстановилась почти полностью, то с ментальным все обстоит несколько иначе. Мне не снились кошмары и не боялась каждого шороха, но внутреннее напряжение присутствовало. Но я и с этим справлюсь. Не сразу, но постепенно у меня все получится. Я думала, что смогу еще немного прогуляться, пока есть время и силы. Но, увы, у погоды были свои планы. Я еле успела вступить на крыльцо лавки, как с оглушительным треском с неба посыпались огромные капли дождя. Начался самый настоящий ливень, и мне даже пришлось закрыть ставни, чтобы внутрь не проникали порывы ветра и вода. «Вот это, конечно, дождик!» – ошалела, выдала я. «Хм, поздновато как-то. Я думал, пораньше случится». Выдал мне домовой, подтягиваясь. Пышный хвост мягко скользнул по полу. «Не поняла, почему ты ждал ливень?» Я посмотрела на духа, при этом снимая шляпку и кладя ее на место. Кот магии помог мне снять плащ и повесил на крючок. Так из-за всплеска черной магии всегда подобные дожди и случаются, учитывая, что почти состоялся кровавый ритуал и жертвенник напитался кровью. Домовой выдержал многозначительную паузу. У меня возникла внезапная мысль, будто сама природа хочет очиститься от произошедшего. «Если мне понадобилось бы время, чтобы вручную закрыть остальные окна на всех этажах, то кот проделал эту процедуру за секунду. Я, в принципе, если смогу обуздать свои искры, тоже смогу так же. Но ключевое слово – если». Тут к нам присоединилась озадаченная Лайна. Она тоже посмотрела на улицу через окно и вздохнула. «И как же мне попасть домой?» «Судя по всему, в ближайшее время никак», – произнесла я, оценив, что напор стихии лишь увеличился. Кажется, потом нас ждет небольшой потоп на улицах из-под продаж. За последнее обиднее всего. Думаю, клиентов можно больше не ждать. И с чистой совестью закрыть лавку. Проговорила моя помощница и озадачила нас всех вопросом. Чем будем заниматься? О, дел было не впроворот Как раз самое время начать выполнять заказ мистера Дорна. У меня не хватало бирочек. Так что буду рада даже сложившейся ситуации. С каллиграфией у меня всегда было тяжко. А почерк мисс Ревин был очень красивый. Это-то я выложила Лайне. Но тут вмешалась княжуля. Фи, это же скучно. В такую погоду надо сидеть с чаем и, вооружившись конфетами, сплетничать. А вообще, у Адель список ухажеров не обновлялся давно. У тебя есть целый список ухажеров? Лайна бросила на меня удивленный взгляд. Но я к нему отношения не имею. Сразу предупредила я. А вот и список возвестила невесть откуда появившаяся морель в воздухе материализовался злосчастный свиток с именами я вижу что хочешь посмотреть бери адель не против даже уныла кивнув поняла что нечисть умкнула у меня помощницу и работать придется в одиночестве обитателям лавки очень нравилось общаться еще с кем то кроме меня и я не могла лишить их этого удовольствия теотка продавец капусты конкурент Хм...» – перечислила девушка взяв в руки бумагу Хлопнув себя по лбу папкой, Морель сказала, «Так это же список потенциальных убийц. Ну, в смысле темных ведьм, он уже не актуальный. Переверни свиток». В итоге, после тщательного изучения, голосование за ухажоров тоже признали нежизнеспособным. «Кристиана, вычеркиваем. Он слился. Рэя тоже. Этот вообще сволочь». Вздохнула мышка, управляя летающим пером, и как раз производя озвучиваемые действия. «Грустно как-то стало». Больше даже не пообсуждаешь никого. Лайна, может, тебе список заведем? Девушка вежливо отказалась, сославшись на то, что у нее вообще ни одного ухажера. У Сарочки даже закладка сникла. Она досплетничала больше всех. Может, хотя бы сюда Лаора запишем? Подала голос одна из мышек, которая тоже подключилась к обсуждению. Я, если честно, от такого заявления вообще забыла, на чем остановилась. А я производила небольшую инвентаризацию потому что надо было вновь заказывать ингредиенты. Отличная мысль. Подхватил чей-то тонкий голосок. Кажется, паучки решили подключиться. Только вы на всякий случай его в два списка напишите. Едко вставила княжуля. Во врагов и ухажеров. Так точно не прогадаем. Если при встрече не придушит, значит, точно влюбился. С энтузиазмом подхватила мышка из рода черномышей. Н «Да... Ну да, чего я?» «Если не обнимет и в любви не признается, то хоть от жалости прикопает мое хладное тело, может? У моей нечисти железная логика, даже не придерешься». «Так-то это хорошо, но он один, что ли, будет? Скучно же, нужен дух соперничества». А дальше мне устроили строгий отбор по поиску потенциального жениха. Криса и Рея сразу же отвергли, мол, ненадежные личности. А потом в их беседе промелькнуло то, от чего у меня глаза на лоб полезли от абсурдности. Ты только представь, вот однажды наша хозяйка дверь открывает, а там сам король. И сразу влюбился. Эх, король, король! А мы не подумали даже. Я таки авторитетно заявляю, что надо всегда метить к звездам. Если не туда попадешь, то хоть на какую-то вершину да залезешь. Отовсюду раздавались шепотки. Ради общения с Лайной вообще вся нечисть собралась. А уж выборы новых кандидатов женихи так вообще возбудили всех. Ну да, герцоги и чиновники уже были. Значится, и король может. Хозяйка у нас миленькая, ладная, молодая. Но подожди, он же старый даже не ходит. Так ты новости не читал, что ли? Уже новый король правит. Молодой и красивый. А главное – холостой. Да не может быть такого, подключился новый голос. может Вот герцоги прям как один все на кладбище гуляют, а потом за ведьмочками бегают. Не может. Моя логика еще не до конца сдохла и говорит, что такое невозможно. Так, циц, не мешай тогда мечтать. Итак, на пороге сам король. Под личиной, естественно. И ему срочно нужно зелье именно из лавки напротив академии. А где логика? Королю и зелье из лавчонки Не сдавался самый разумный паучок. Так вот магу же помогали зелья? Да-да, помогло, а маг-герцог, у него здоровье королевскому приближено. Все очень логично. А королю все равно, на ком жениться, он и так самый главный. Этим всем безобразием руководили две подружки-сплетницы, Морель и Княжуля. Пока первая записывала имена претендентов и подсчитывала баллы, вторая вела голосование. Итак, кто за то, чтобы женихом модель стал Лаор? Погромче, у меня странички и то громче шумят. Так-так-так. Один, два, три... марель пока шесть голосов за наемника. Народ, кто еще за то, чтобы отдать Аделюшку в холеные ручки мистера Лаора? Богатый, красивый, высшая нечисть, между прочим. Я с огромными глазами наблюдала за происходящим. Потому что жители лавки очень серьезно были настроены устроить мне встречу с королем и в целом устроить нам личную жизнь. Мол, сила любви улучшит и положение нечисти в королевстве. Паучки уже декларировали, как бы выглядела поправка в конституцию, и даже размышляли, как именно будут проводить голосование за это. То есть меня натуральным образом желали выдать замуж по расчету под лозунгами о всепоглощающих чувствах. «И часто у тебя происходят подобные хм, мероприятия?» – спросила у меня Лайна, который в порыве жарких споров потеряли интерес. Я неопределенно пожала плечами. Наблюдая, как пучки и вовсе притащили себе крошки печенья и во всеоружье слушали дебаты. «Тебе не кажется, что мы тут лишние?» повернулась я к помощнице. «Ты не хочешь узнать, кому же достанется твое сердце?» усмехнулась девушка. «Я по этому поводу не волнуюсь. Меня обрадуют все вестью, как закончат. Ты со мной? Я в подвал зелий варить. Еще спрашиваешь? Очень интересно, как ты работаешь».